Глава сорок вторая. На незнакомца Талис отреагировал, как дракон, отстаивающий свое. Шагнул вперед, задвинув меня за свою широкую спину, и, напряженно глядя на старика, спросил. «Триса, ты его знаешь?» Я вышла из-за его спины, виновато улыбнулась дедушке и проговорила. «Простите, вы, должно быть, ошиблись. Я не ваша внучка?» «Нет, не ошибся». С опаской, поглядывая на дракона, покачал головой старик. «Ты же дочка Эльмиры!» Талис вопросительно взглянул на меня. Я пожала плечами в ответ. «Да, это имя моей мамы, но вы точно не ее отец. Мне очень жаль, но вы обознались». Мягко произнесла я, шагнув к нему. Талис тут же схватил меня за руку и потянул обратно. «Это ошибка, моя невеста не знакома с вами. Всего хорошего», — сухо произнес он. То, что он назвал меня невестой, стало неожиданностью. И не только для меня. «Невеста?» — воскликнул старик, привлекая внимание прохожих. «Как же так? Девочка моя, мы столько сделали, чтобы уберечь тебя от подобного. Что же ты делаешь?» «Послушайте, уважаемый», — сквозь зубы проговорил Талис, начиная злиться. «Прекратите этот фарс. Вы явно ошиблись. Или намеренно устраиваете представление?» «Мой сын Альрон был мужем твоей матери Эльмиры, девочка». Игнорируя его, проговорил старик, «Я твой дедушка, Альтриса». Я настолько опешила от этих слов, что потеряла дар речи. Зато Талис молчать не собирался. «Ваш сын не может быть отцом моей невесты, потому что вы не маг», — отчеканил он. «Следовательно, ваши дети, и тем более внуки, тоже не маги, по крайней мере, нечистокровные». «Ах да, вы же все чувствуете», — усмехнулся старик, «но не все знаете». Пройдемте в мою чайную, и я объясню. Это и правда привлекаем лишнее внимание. Или вы испугались старика, у которого даже магии нет? И этот глубоко пожилой дедушка бесстрашно, даже с вызовом посмотрел на дракона. Я наконец отмерла, схватила Талиса за локоть и умоляюще посмотрела на него. Старик назвал имена моих родителей. А что, если это правда? Я совсем не помню папу, зная только по маминым рассказам, что он умер, когда я была еще совсем маленькой. «Но вдруг это и правда мой дедушка?» «Хорошо», — неохотно сдался дракон. Зайдем на пару минут. Но я уверен, что это как минимум ошибка». «Прошу», — приободрившись, указал на чайную старик. Я подняла голову, увидела вывеску и неосознанно сильнее сжала локоть Талиса. Чайная называлась Альта. «Это же одна из вариаций сокращения моего имени!» Дракон вопросительно посмотрел на меня, Кивнула на вывеску в ответ. Он взглянул и нахмурился. Разберемся. Накрыл он мою, лежащую на его локте, руку своей. «Проходите», — распахнул дверь чайный старик. «Присядем за столик или в мой кабинет?» «В кабинет». Сдержанно, но уже не так враждебно, — ответил Талис. А я смотрела по сторонам и чувствовала, будто оказалась «Дома». Уютная чайная была пропитана запахами полевых трав, ароматом свежей выпечки и чего-то неопределимого, но смутно знакомого. Именно так пахло в нашем домике в общине, когда мама была еще жива. Проходя мимо стойки для заказов, я заметила табличку. Авторские чаи для всей семьи. Крепкий Алерон, нежная Эльмира, малышка Альта. Под названиями были описания сборов, но их я прочесть не успела. Талис увлек дальше, следуя за хозяином чайной. Но мне хватило и того, что я успела увидеть, чтобы глаза защипало от подступающих слез».